Глава девятнадцатая Едем домой и молчим. Ну как молчим? Я сижу в телефоне, переписываюсь с Жанной, а сёстры дырявят Анну взглядами, а она их. А на вопрос, девчат, куда это ты собралась? Седовласа ответила, что я сам её пригласил. Сказал же, поехали домой. И спорить с Анной было бесполезно. Девчата искренне пытались, но та была непробиваема. Жанна. «Я забронировала пару врат F ранга, но пришлось заплатить 50 тысяч. Мне ещё бронировать?» «Я» «Бронируй. Если в черте города, то я зачищу хоть 20, если они не шибко далеко друг от друга». Жанна. «Поняла. А если Е ранг, на какой предел мне рассчитывать? И какая допустимая сумма брони?» «Я» «Е ранг даёт неплохую выручку. Но больше 200.000 за бронь не ставь. Жанна, хорошо учту. Ещё есть вопрос по воскресенью. Мы с Жанной обсуждали дела, и незаметно машина привезла меня к дому. Позади нас ехала машина Зимовых. Заметил её, когда заходил в особняк. Видимо, будет дожидаться Анну, когда-то и надоест гостить у нас. Но не думаю, что это займёт много времени. Всё же мой вечер расписан едва ли не по минутному. Боже господин, что с вами случилось? воскликнула Валерия, увидев лысова и почти голого меня. Она всегда приходила встречать нас, когда мы возвращались с учёбы. Просто попытка убийства. Будь добра, закажи новый комплект формы. Только на размер побольше, этот уже был узковат. Тогда надо снять мерки, попрошу Оксану. Женщина прошлась внимательным взглядом по моему слегка рельефному телу и довольно заволновалась. Господин, вы выглядите всё лучше и лучше и не врет, действительно рада за меня. Видимо, всё же не она мне подкинула паразита. Остаётся Иван? А может, Оксана? «Я очень голоден, а ещё у нас гости», – я указал на Анну и поспешил в свою комнату. Что дальше было с девушкой, я не знаю, так как тут же забрался в горячую ванну. А пока купался, Оксана сняла с меня мерки. Это было нелегко, но она оказалась изобретательной девушкой, а когда выбрался из ванной... Увидел на кровати сложенную одежду, но не ту, в которой я обычно хожу по дому, а более дорого-богатую. Видимо, чтобы не ударить лицом в грязь перед гостьей. Что ж, это разумно. Как и обещал, кормёжка. Через миг в моём рту оказался кристалл маны, и я после почувствовал приток сил. Поразиться уже не смог, всё поглотить и освоить. Ну и ладно, мана лишней не бывает. А ещё я планировал сегодня закончить с переходом на четвёртую ступень. Одевшись, побрёл в комнату для гостей, где, видимо, разместилась Анна, но там её не было. "Госпожа Зимова, сейчас с вашими сёстрами", подсказала Оксана, оказавшись за моей спиной. "Хорошо, тогда я в свой кабинет. Позови, когда еда будет готова", развернувшись, поспешил в рабочие повешения. Дела рода сами себя не сделают, а мне ещё с фабрикой разбираться, да нежить поднимать. Благо, грешной душу у меня имеется, осталось найти приличного к качеству тела. Это ладно человеческие. Хотя можно найти врата зомби и просто отжать у них тушки. Нет, зомби монстров просто так не убить. Там нужно черепушки портить. А магия белых магов уничтожающей нежить мне пока недоступна. К слову, о владефедах и магии предки Александра с лёгкостью зачищали даже сложнейшие осколки, если там водилась нежить. И не обязательно в одиночку, ведь осколки, как правило, закрывают группами. Яркий тому пример осколков с гоблинами, и я пыталась закрыть командой из пяти человек. Но мне команда не светит. Не буду же я другим показывать свои способности. Впрочем, когда сёстры узнают, кто я такой, и если не будут глупить и примут эту тайну, то станут отличным прикрытием. Смогу убрать их с собой, чтобы не казалось странным, что белый маг зачищает в одиночку сложные осколки. Господин, кушать подано. От кипы бумаги меня отвлёк голос Оксаны. Уже? «Хм, что-то я заработался!» Кинув взгляд на часы, я обалдев от того, что уже прошёл час, встал из-за стола и поспешил в трапезную. Но был остановлен девушкой. Она поправила мою одежду, после чего нацепила на меня парик. А я уже и забыл, что лысый. Надо бы вечером поработать над этим. Некоторое время спустя я пришёл в трапезную и... Кроме еды, там больше никого не было. Женщины, как обычно, опаздывают. Или это я обычно опаздываю? Неважно, в данный момент опаздывают они, а Валерия расстаралась так расстаралась. Еда выглядела восхитительно. А ещё мой чуткий нюх уловил запах выпечки. Видимо, стоит ожидать торт. Вот так подумаешь, сколько у людей радости в жизни и завидно становится. А ещё приходит понимание, почему некоторые боги так любили спускаться в мир смертных. Ну или потому, что они лодыри. И вот не надо мне припоминать мои сны длиной в века. Я много работал, чтобы позволить себе иногда расслабляться. К счастью, моя пытка не длилась долго, и вскоре начали приходить женщины. Первой пришла Татьяна. Она, следует отметить, принарядилась и была обеспокоена тем, что у меня нет бровей и ресниц. "Последствия дуэли, ничего страшного. Главное, что я победил", успокоил я её. "Твой отец тоже так говорил. А теперь?" Женщина загрустила, но попробовала улыбнуться. Надеюсь, ты не держишь на зиму их обиду, что они не помогли нам в войне. Поверь, у них были причины не вмешиваться. Почему я должен обижаться?» Я с трудом оторвал взгляд от жареного поросёнка и, приподняв бровь, которой нету, уставился на Татьяну. «Не я с ними дружил, а отец. Для меня же они просто клиенты. Кстати, если ты знаешь, кому нужна помощь с призраками и прочей нечистью, можешь им намекнуть. Но беру я дорого». «Вот как?» «Ты освоил такую сложную магию в таком юном возрасте и на такой малой ступени? Ты невероятный талант, Сашенька!» Радостная женщина не удержалась и, подойдя ко мне, крепко обняла. Но стоило раздаться стуку в дверь, как Татьяна мигом вернулась на своё место. Да и я тоже сел. А потом вошли сёстры с Анной. Не зная, откуда достало платье, но на седовласы было голубое платье с немалым размером в зоне декольте. И стоило мне заметить герб череповых на платье, Как стало очевидным, что это платье когда-то давно носила Катя. Ладно, что нужно делать, когда принимаешь гостью аристократку? Сделать комплимент и помочь присесть. В Александра с детства вбивали все эти аристократические манеры, и кажется, что это стало своего рода мышечной памятью, так как тело само встало со стула. Анна Константиновна, вы великолепно выглядите. Уверен, вашего отца уже завалили предложениями о бракосочетании. Я взял девушку за руку и помог присесть, после чего передвинул стул. Благодарю. Этот наряд мне любезно предоставила Екатерина Леонидовна. Девушка чарующе улыбнулась и перевела взгляд на Катю, вежливо кивнув ей. После чего Внуфю удостоила меня своим взглядом, да к этому моменту я уже сидел во главе стола. По поводу предложений. Не буду отрицать, подобные предложения есть, и они особенно участились в последние дни, но отец их все отклоняет. Её глазки стрельнули в меня. Но ну, неудивительно, что тланеет. Всё же в ней полтергейст, и пока она не научится полностью управлять своей силой, лучше её никого к себе не подпускать, даже родственников. А дали девушки завели милую беседу, иногда отвлекая меня от еды своими вопросами. Я что-то там отвечал, не особо вникая, о чём меня вообще спрашивают. Организм требовал пищи на восстановление после ранения, и я благоразумно давал ему всё, что он требовал, а ещё тут всё такое вкусное надо будет Валере выписать премию. Лишь когда живот грозил со лопнуть, я решил немного придохнуть и, активировав тёплые руки, принялся наглаживать живот. Каждый раз поражаюсь прожорливости вашего брата, подметила Анна, смотря на меня. Я уж думал, они наелись и ушли, но нет, по-прежнему сидят за столом и болтают. Татьяна же уже давно ушла, как, собственно, и остальные члены семьи. Мы сами в шоке, Лена кинула на меня странный взгляд. «Но он немного занимался над своим телом, плюс магия». «Да, я заметила», — хихикнула Анна. «Девушки в академии говорили, что Александр был худощавым, а сегодня аж заглядывались». «Да уж», — проворчала Катя и тоже посмотрела на меня. А я продолжал наглаживать пузико. Оно так выпирало, что натянулось кожу по всему телу. Зато потом эти калории перейдут в мышцы, и я стану сильнее, быстрее и крепче. Правда, выносливость у меня хромает. Жаль, что я иду её не на тренировать. Саша нас тренирует по вечерам, и тренер, из него хочу сказать, весьма неплохой. Немного суровый, но и эффективный. Лена стрельнула в ванну взглядом, наблюдая, как та смотрит на меня. Хм. Мне кажется, женщина что-то задумали. О, тортик. Валерия поставила на стол довольно большой и необычный на вид торт. Выглядел он как поросёнок из шоколада, а внутри какой-то сырный крем, ягоды и совсем немного бисквита. Я отрезал торт у пятак, я же залюбовался, а запах. Так, надо быстрее переваривать. Эх, вот были бы торты 3000 лет назад, стал бы богом кондитеров. Все кондитеры после смерти попадали бы в рай, даже если бы не верили в меня. М-м, какой вкусный торт, произнесла Анна, а у меня началось слюновыделение. Но как так можно над человеком издеваться? Пришлось есть, заставили. Саша любит торты, каждый день их ест, добавила Лена. "Запомню", с благодарностью кивнула Сидавласая. Некоторое время спустя. Комната Гаусса. Это поражение. Даже половину торта не осилил, но надеюсь на скорый реванш. А пока глотаю кристаллы маны и работаю над собой. Тёплые руки совместно с паразитом успешно восстанавливают тело и укрепляют мышцы. Я и правда уже не такой дрыщ, но да, адекватного стэна ещё далеко. Руна тела делает меня сильнее и крепче, но чем лучше состояние моего тела, тем выше эффект от руны. Врагов у меня много, и нужно становиться сильнее, если я не хочу ещё 3000 лет ждать нового последователя. Если вообще, не канув в небытие. Саш", Саш, раздался стук и голос Лены. Заходи. Не отвлекаясь от своего занятия, кинул взгляд на дверь, и в комнату вошла вся троица. Ты ты чего не одетый? возмутилась Екатерина, закрыв собой Анну. Правда, не помогло, а Седовласая попросту выглянула из-за её спины и уставилась на меня с интересом во взгляде. «Потому что это моя комната?» — хмыкнул я и продолжил тёплыми руками натирать свои бицепсы. И, к слову, на мне были шорты. Я, как видишь, занимаюсь собой, заодно в магии обучаюсь. Ты, насколько помню, тоже таким занимаешься. «Ты подглядывал за мной?» — ужаснулась Катя и шагнула назад, забыв, что там Анна. Но ничего не произошло, ведь девушка уже стояла в стороне. «Зачем мне заниматься такими глупостями?» Я приподнял бровь от недоумения. «Подглядывать вот ещё. Не стану я таким заниматься. А вот Александр...» «Был за ним такой грешок, но это было давно, ещё когда его отец был жив». «Ты сама рассказывала года полтора или два назад? Или три?» «А-а-а!» — а -а -а! девушка вдруг вспомнила. «Что? Да, было дело». «Сестра, подглядывать за тобой — это глупости!» — захихикала Лена с ехидной улыбкой. В ответ сестра помахала кулаком. Она бы всыпала гадине, но не хотела опозориться перед гостьей. "Вот почему у вас такая нежная кожа и совершенные тела", воскликнула Анна немного льстя им. "Ну, не без этого", Катя засмущалась, а Лена наоборот. "Мы от природы красивые, а магия лишь помогает сохранить красоту. Пошли, покажем", она схватила Анну и куда-то потащила, а за ней и сестра ушла. А зачем, собственно, они приходили? Хорошо хоть дверь закрыли за собой. Ещё некоторое время спустя. Там же. Волна тепла прошлась по всему телу, и я открыл глаза. Четвёртая ступень. Это, скажу я, весьма приятное ощущение. В теле бурлит сила и магия, которая, собственно, и насыщает тело, делая меня сильнее. А теперь можно и потренироваться, как следует, чтобы адаптироваться к изменениям. Довольно пробормотал себе под нос и быстренько оделся в тренировочный костюм. Правда, я не ожидал увидеть сестёр и Анну в тренировочном зале. К тому же, на гостье была иная одежда, какая-то кофточка, которая явно была маловата из-за груди и открывала половину живота, а также шорты, которые ей большеваты. Саш, ну что, как тебе? Лена указала обеими руками на Анну, довольно ухмыляясь. Если ты про наряд, то немного не по размеру, пожав плечами, направился в другую часть тренировочной комнаты, там тренажёры стояли. Да нет же, ты на волосы и кожу посмотри. Видишь изменения? Боюсь, я не настолько внимательный, чтобы заметить изменения, пожав плечами, пошёл дальше. Да Анна всё же просканировала внимательным взглядом. И правда, прямо сияет вся. Ох, уж эти парни, Лена покачала головой и гостьи заулыбалась. Далее я нагружал себя тренировкой, подмечая, что теперь мой рабочий вес на снарядах существенно больше, и это радовало. Девчата тем временем лупили друг друга. Да-да, просто принимали удаеры и старались не пугаться их. Даже Анна в этом участвовала. И столько визгов, криков и стонов я не слышал уже давно. Мешали сосредоточиться на магии. «Паразит, я же лишь недавно снимал стресс. Что за фигня?» «Это не я», — тут же ответил абсолютно честный голос в голове. «Это всё та природная волшебница. Побочный эффект от её восстановления. Всё же ваша крохотная колбаска с отростками едва не прожарилась». «Ты тут на колбаску не наговаривай, нормальная она». По крайней мере, Александр на её счёт не переживал, но... Кто знает этих людей? «Если постараться, могу увеличить, но за единицу божественной силы». В голосе гада этакого появилась хитринка. Эта сволочь вся хитрее и хитрее становится, а ещё... Разве он не должен был впасть в спячку? Видимо, чуть позже. «Я тебя уже кормил ею. И нет, меня всё устраивает. Зачем мне больше...» чтобы дальше струю моче выпускать, чтобы лучше удальтворять самок, сказал таким тоном, будто открыл непутевому прописную истину. И зачем мне это? Не спорю, с Жанной было приятно, но это всё равно варварство и фу. Хуже, наверное, только поцелуи. Совать свои языки в другим в рот, обмениваться слюной кошмар. Пока я разговаривал с паразитом, оказалось, что девушки уже устали. И сейчас отдыхали недалеко от меня, у деревьев, меня взглядами, а ещё о чём-то тихо болтали. Что им всем от меня нужно? Я тут вообще-то выжить пытаюсь. Впрочем, ответ пришёл сразу, стоило мне закончить. Саш, ты уже закончил? Лена подошла ко мне с видом, будто хочет что-то попросить. Она держала руки на уровне живота, а на лице красовалась смущённая улыбка. Да. А можно попросить тебя показать нам ещё несколько приёмов? Желательно защиты и уклонения. Посмотрел я на эту просящую мордашку и мысленно усмехнулся. Пусть тренируется. Тогда будут меньше ко мне приставать. В следующий час я показывал трём девушкам, как уклоняться от разных ударов, отводить их в сторону и как правильно падать. Да-да, это очень важно уметь падать так, чтобы ничего себе не повредить при падении. Вот только лишь, оказавшись в своей комнате, до меня дошло, Уже 9 вечера, почему Анна ещё не у себя дома? Ответ я узнал лишь через полчаса, когда ко мне зашла Оксана. Оказывается, во время ужина, когда меня завалили вопросом, я бездумно дакл и разрешил Зимовой переночевать. Иван же уже обо всём договорился. Час назад привезли личные вещи девушки, а утром мы вчетвером поедем в академию. Пожалуй, стоит быть более внимательным, Илья. Поразет, у тебя как с памятью? Уснул уже? Ладно. Остаток вечера читал книги по магии и кушал торт. Какой же он вкусный был. В это же время, слесной изолятор, Низов Игорь Борисович. Вставай, пошли. В камеру для временного содержания подозреваемых в тяжких преступлениях резко распахнулась дверь. На не очень комфортабельной кровати спал парень двадцати одного года. Но услышав голос, он тут же открыл глаза и вскочил с кровати. Отец Парень одновременно и обрадовался, и испугался. Всё же патриарх рода всегда был суровым. "Да, отец". Парень надел обувь и поспешил за отцом. Они вышли из камеры. Потом Игорь подписал документы о том, что обязуется не покидать город, и вскоре люди вышли на улицу, где их дожидалась шикарная гоночная машина без крыши. Патриарх рода низовых понател от машины и скорости. Лишь они и могли растопить его ледяное сердце, а также Борис предпочитал самостоятельно водить. И вот, когда отец и сыну селись, машина рванула вперёд. Вот только никто из них не пристегнулся. Борис считал, что это проявление неуважения к нему и его навыкам вождения, поэтому если человек пристёгивался, когда тот за рулём, это означало, что он не доверяет Борису. Как-то так. "Прости, отец, я не смог", заговорил парень. "Ты всё правильно сделал". Ошибка в плане. Никто не ожидал, что щенок защён. Артефакта не хватило мощности. Голос отца был холоден, как и лицо. Но не настолько, как обычно. И сын мог увидеть, что отец переживал за него. «Если бы Черепов умер, то всё бы обошлось. А сейчас будут проблемы. Мы защитим тебя, но суд будет тяжёлым». «И я не хочу в тюрьму!» Сын, сидящий рядом, вставился на отца и начал бледеть от страха. «И не сядешь, или я не Низов!» — прыгнул мужчина. «И я не сядешь, или я не Низов!» и вдруг кольцо машины лопнуло. Гоночный автомобиль повело в сторону, и он едва не перевернулся. Но мужчина оказался первоклассным водителем, а также его магия льда, пусть и временно, но замедлила колесо. С трудом, но Борис смог выровнять и остановить машину, после чего отец и сын выдохнули и вышли из неё. Вот только припарковались они перед стройкой. Здесь возводили высокое жилое здание, и строители торопились, чтобы успеть срок. В империи срыв в госконтрактах хуже убийства. Поэтому строители работали в две смены, работа шла и днём, и ночью, почти без отдыха. В этот момент над головами отца с сыном массивный строительный кран поднимал несколько десятков металлических балок, которые нехорошо так пошатывались из-за ветра. А патриарх тем временем одной рукой приподнял машину, чтобы сын снял лопнувшее колесо. Паи не раз помогал отцу с этим, поэтому управился довольно быстро, и благо в багажнике имелось запаски аж две. Игорь Шусра поменял колесо, а потом они со стасом внимательно осмотрели другие колёса и убедившись, что всё в порядке, поехали дальше. Но стоило им проехать 100 м, как навстречку вылетел грузовик, гружённый брёвнами. Водитель уснул за рулём. Борис тут же засигналил, будя водителя, а сам увёл машину в сторону, отчего она закрутилась, но мужчина выровнял её, и когда грузовик проехал мимо, а потом ещё и остановился, гоночный автомобиль рванул дальше. Хотец, ты невероятно крут. Игорь искренне восхищался навыками вождения своего отца, а тот даже улыбнулся, впервые за 10 лет. Дальнейший путь был тих и спокоен. Уже было темно, а дороги почти пусты, поэтому до особняка доехали довольно быстро. Патриарх направил машину в гараж, чтобы утром осмотреть свою красавицу. Он проверит все ее детальки. Всё же нагрузки на неё сегодня были не слабые. Гараж был сравнительно небольшим. На две машины! Плюс рабочий верстак, куча инструментов и с десяток полок и ящиков. Поменяй запаску и будь осторожнее. Я масло пролил, когда собирался к тебе. Не подскользнись, подметил отец, выходя из машины. Ветрик, как закончишь? Да, отец. Парень взял из багажника испорченное колесо и понёс его к небольшой дверце, ведущей в помещение с колёсами, и: "Ой!" выдохнул Игорь, поскользнувшись на масле. Он выронил колесо, которое случайно запустил в сторону полок и что-то сбил. Раздался грохот, что-то падало и ломалось. Баллон с краской, как оказалось, взорвался, и что-то зашипело. Парень же поднялся и осмотрел всё это, и вздохнул. «Отец меня уб...» Неожиданно позади Игоря что-то лопнуло, и договорить он не смог, так как голова упала с плеч. Последнее, что он увидел, — это металлический диск, влетающий прямо из места, где у него была шея.